На противоположном конце спектра успеха находятся ранние цветы, для которых характерен быстрый старт. Яркий пример Райли Уэстон, чей рост всего 155 см. В 19 лет она подписала 300.000-ный контракт с Touchstone, дочерней компанией Walt Disney, на сценарии телесериала Felicity, истории студентки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С톨 Ранние вступление Уэстон в высшую лигу телесценаристов привело её в список самых творческих людей Голливуда журнала Entertainment Weekly. Только тут есть одна проблема. Райли Уэстон не 19. Ей 32. Это хитрая уловка. На самом деле, её зовут Кимберли Крамер. Она из городка Покипси, штат Нью-Йорк. Меня бы не приняли, если бы узнали, что мне 32 года, сказала она в своё оправдание. Скорее всего, это правда. Кажется, никогда раньше скороспелость не была таким преимуществом. В 2014 году 17-летняя Малала Юсуфзай стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. Она также получила премию за свободу мысли имени Сахарова и премию Симоны де Бовуар. Пример в области технологий — вундеркинд Палмер Лаки, 20-летний основатель компании Oculus VR, приобретенный Facebook за 2 миллиарда долларов и изобретатель шлема виртуальной реальности. 14-летний Роберт Ней заработал 2 миллиона долларов на игре для мобильных устройств Bubble Ball всего за 2 недели. 26-летний Эван Шпигель получил 5,4 миллиарда долларов после выпуска Snapchat в 2017 году. Однако ему далеко до Марка Цукерберга, основателя Facebook и обладателя 60 миллиардов долларов. Он стал одним из пяти богатейших людей мира в свои 34 года. Даже в шахматном спорте который может показаться скучным. Норвежец Магнус Карлсен к 25 годам стал трёхкратным чемпионом мира. Сначала в 13 лет он получил титул гроссмейстера, а в 21 был самым молодым чемпионом. Когда ему было 23 года, журнал Time внёс его в список 100 самых влиятельных людей мира. Прославление ранних цветов Главная тема современных журналов. Каждый год Forbes объявляет о молодых и сверхуспешных в специальном списке 30 до 30. Это сегодняшние нарушители спокойствия и завтрашние ярчайшие звёзды. Их отмечают и другие издания. Есть списки New Yorker 20 до 40, Fortune 40 до 40, Inc 35 до 35 и Time. 30 до 30. Все они подробно перечисляют знаменитости, которые прославились в молодом возрасте. Не поймите меня неправильно. Нет ничего плохого в том, чтобы рукоплескать ранним цветам и восхищаться ими. Любые достижения заслуживают признания и уважения. Беда в том, что современный настрой намного превышает простое признание. Чрезмерное раскручивание ранних весомых достижений, оценок, баллов за экзамены, престижной работы, денег, славы имеет свою тёмную сторону. Если мы или наши дети не учились на все пятёрки, не поступили в престижный университет, не совершили открытия и не получили первую работу в крупнейшей компании или не изменили мир, то мы в чём-то неудачники и останемся ими до скончания своих дней. Именно эта идея, я полагаю, создаёт ажиотаж вокруг ранних достижений. Ошибки, которые в результате совершают родители и педагоги, обходятся дорого, ведь то, как мы оцениваем своих детей, давит на них и накладывает бессмысленную эмоциональную нагрузку на всю семью. Посмотрите, как в городах с высоким ритмом жизни некоторые элитные дошкольные учреждения играют на страхах родителей трех- и четырехлетних детей. Одна из школ в Атланте предлагает программу изучения второго языка с полным погружением для трехлеток. Заплатите всего-навсего 20 тысяч долларов в год. И это еще ерунда по сравнению со школой Columbia Grammar в Нью-Йорке. которая просит 37 тысяч долларов, чтобы ваши дети получили строгое академическое образование в трех библиотеках, шести музыкальных комнатах и семи художественных студиях. Как пишет журнал для родителей, программа Columbia Grammar School готовит детей к будущему, поступлению в престижный колледж. Что еще может заставить родителей потратить 40 тысяч долларов на трехлетнего ребенка? Как утверждают в шикарных дошкольных учреждениях, цель оправдывает средства. Через 15 лет ваш малыш пойдёт в престижный колледж. Подтекст вряд ли мог бы быть более откровенным или более угрожающим. Если ваш ребёнок не попадёт в престижный колледж, его жизнь будет полна проблем. Давление, которое испытывают родители, не ограничивается поступлением ребёнка в подготовительную школу. Я знаю многих родителей, которые впадают в ужас, если их дети проводят лето недостаточно продуктивно, сказала в интервью журналу Atlantic Ирена Смит, бывший член приёмной комиссии Стэнфордского университета. Теперь она дает консультации по поступлению в университеты в Пало-Альто в Калифорнии и берет с клиентов по 10 тысяч долларов. За приз поступления в элитный университет нужно заплатить немалую цену. Стоимость четырехлетнего обучения в частном учебном заведении, которое входит в двадцатку лучших в Соединенных Штатах, теперь достигает четверти миллиона долларов, включая проживание, питание, учебники и прочее. Обучение в 20 лучших государственных университетах стоит меньше, но все равно колеблется от 100 до 200 тысяч долларов со всеми дополнительными расходами, да еще зависит от социального статуса гражданина. Давайте будем честны. Стремление общества к поощрению и узакониванию ранних достижений наполняет карманы учреждений для раннего развития, колледжей и университетов. Нам остаются только непомерные счета и долги. С 1970 года стоимость обучения в американских университетах растёт в 3 раза быстрее, чем уровень инфляции. Задолженность колледжам по всей стране составляет 1,3 триллиона долларов с 11,5 процентами невозврата. Ошрение раннего старта уже привело к кризису гораздо более серьёзному, чем ипотечный кризис 2008 года. Есть ли в этом смысл? Давайте остановимся и немного подумаем. Давайте усомнимся в исходном предположении о том, что раннее развитие необходимо для успеха в дальнейшей жизни. Честно говоря, я не вижу доказательств этому. На самом деле, есть множество свидетельств обратного. Возьмём, например, недавние события в мире спорта. На Супербоуле 2018 года ни Филадельфия Иглз, ни Нью-Ингланд Patriots не набрали достаточно игроков высшего класса. Объясняю. Только 6 членов команд из 44 имели перспективы в ведущих университетах. Теперь посмотрим на квотербеков. Квотербек игрок нападения в американском футболе. Том Бредли из New England Patriots закончил школу среднюю, не получив ни одной похвальной грамоты. Победоносный квотербек Philadelphia Eagles Ник Фоулс, который в 2018 году получил приз самого ценного игрока Супербоул, окончил школу на тройке. Большую часть сезона он был запасным. Фоулс вышел на поле только после того, как основной квортёрбек Карсон Венс повредил колено перед самым окончанием сезона. Венс, как и Бредли, окончил школу очень посредственно. Неудивительно, что будучи студентом-первокурсником, Венс не был квортёрбеком. В своей университетской команде он играл только принимающим. Поскольку Венс неважно окончил школу, ни одна серьёзная университетская футбольная команда не спешила его приглашать. Он поступил в университет Северной Дакоты, небольшое, но сильное учебное заведение. За время обучения Венс вырос до 190 см и стал весить 105 кг. Он буквально расцвёл довольно поздно по футбольным стандартам. А теперь давайте спросим, сколько человек из нас могли бы стать карсонами венцами? Сколько их заклеймили троешниками в старших классах и изначально лишили карьеры или лишают сейчас? Какими ещё не раскрытыми способностями мы можем обладать и какие таланты могут дать нам крылья в будущем? Легко понять, почему Google признаёт превосходство раннего цветения. Эту компанию основали два выпускника Стэнфорда, которые показали блестящие результаты на вступительных экзаменах по математике. Первые несколько лет Google принимал на работу юных компьютерных гениев и математических вундеркиндов, подобных своим выдающимся основателям. Затем оказалось, что штат компании какой-то кривобокий: слишком много аналитики и мало творчества и здравого смысла. Всё это привело к весьма дорогостоящим ошибкам в дизайне домашней страницы Google. Тогда в компании обнаружили, что отличные оценки в аттестате зрелости и диплом элитного университета нельзя считать гарантией успешной карьеры работника. Ранние цветы обладают активным темпераментом, поздние более сдержаны. Автор бестселлеров Джанет Иванович родилась в 1943 году в Нью-Джерси в рабочей семье. До 30 лет она была замужней дамой и домохозяйкой и даже не подозревала о своём даре. Потом ещё 10 лет Она получала отказы. Я посылала мои странные истории редакторам и агентам и складывала письма с отказами в большой ящик. Когда он наполнился, я сожгла всю эту чушь, надела туфли на каблуках и пошла работать в агентство по временному трудоустройству. Иванович не научилась писать триллеры, пока ей не стукнуло 40. Я потратила 2 года пила пиво с сотрудниками правоохранительных органов, училась стрелять и материться. По окончании этих двух лет я создала Стефани Плам. Стефани Плам серия детективных романов, главной героиней которых стала Стефани Плам. Эти произведения принесли писательнице мировую известность. Обладательница миллиардов долларов Диана Хендрикс родилась на ферме в Висконсине. Она вышла замуж, развелась и через 10 лет встретила своего второго мужа, кровельщика. Диана и Кен Хендрикс опустошили свои кредитные карты и основали компанию ABC Supply по продаже материалов для окон, водостоков и крыш. Сегодня она стоит около 5 миллиардов долларов. Сирна даже выступает продюсером голливудских фильмов. Если уж мы заговорили о Голливуде, то актёр Том Хэнкс, сын санитарки и повара, в детстве ничем не выделялся, не имел особых видов на будущее и учился в местном государственном колледже. Выдающийся астронавт Скотт Келли, который провёл в космосе более 500 дней, больше, чем любой другой американский космонавт, рассказывал, как скучал в старших классах школы. Он относился к числу тех ребят, поведение которых делало успехи отличников более заметными. Генеральный директор General Motors Мэри Барра работала в отделе контроля качества на заводе этой компании, чтобы иметь возможность платить за обучение в колледже. Бывший директор Xerox Урсула Бернс выросла в муниципальном доме и в начале своей карьеры работала секретарём-референтом. Дженни Кортни, было уже 50 лет, когда она открыла признанную во всём мире психологическую школу-интернат для проблемных девочек-подростков. У неё не было специального образования, она работала в весьма различных сферах: была учительницей, держала видеопрокат и торговала недвижимостью. В американской жизни нет второго акта, ошибочно полагал автор великого Гэтсби Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Но он был как раз рано цветущим снобом, учился в Принстоне и к 25 годам познал литературный успех. Однако это стало его высшим достижением. После 30 лет Фитджеральд покатился по наклонной плоскости и встречал на своём пути самых разных поздних цветов, которые поднимались очень высоко и играли как раз вторые акты своих жизней. В 44 года он умер, полностью ожесточённый. В этом же возрасте Раймон Чандлер начал писать свои детективы. В 1939 году, когда вышла его первая книга Глубокий сон, Автору исполнился 51 год